Глава шестнадцатая. Создать голема. Нет, все не так однозначно в развитии человечества и одаренных. Когда-то в древности маги превосходили возможности сегодняшних людей с даром, ну, на мой взгляд. С такими плетениями и посылами ловушек еще не сталкивался. Какой-то магистр ордена парфюмеров решил создать родовое поместье на старых развалинах, Первое, что он сделал – мощное охранное заклинание, накрывающее пологом территорию. Без разрешения магистра никто не мог проникнуть внутрь или покинуть участок в несколько гектаров. Насчет количества земли могу ошибаться, но ее было намного больше, чем сейчас. Магистр при создании заклинания многое о себе сообщил, если правильно разобрался, но большей частью информация потеряна, источилась с течением времени. Каждый из хозяев этого места что-то свое добавлял, выкидывал, на его взгляд ненужное, и постепенно от былой задумки осталось то, что имеем. Очень много оборванных посылов, которые крутятся энергетическим потоком, но ничего выполнить не могут. Их необходимо почистить перенаправить, но времени займет столько, что и представить сложно. Кстати, обнаружил и собственные ловушки, которые установил в первое посещение. «Получается, тут проекция всего, что использовано на участке», — догадался я. Клубок посылов переливается малиновым цветом. Где-то в этом сплетении необходимо найти нити инициализации, чтобы для этого места стать хозяином. «Как это сделать?» Уже несколько поисковых запросов отправил, но ответа не получил. «Меня все так же прикрутили силовые жгуты к трону. Уйти отсюда не могу». «Что же магистр придумал?» Он первый создал цепочку передачи власти, и наверняка наследникам объясняли, что и как, но старый маг обязан был предусмотреть вариант, когда никого из знающих не останется. Как бы я поступил на его месте? Кровь, ничего другого на ум не приходит. Только так можно определить родство. Хотя есть еще родство источников, там тоже должны иметься особенности принадлежности к роду и клану. Сосредоточился на набалдажниках, пальцами ощупал и нашел небольшой выступ почти у поручня, надавил, и ладони пронзила острая боль. Шипы прошли насквозь, но мгновенно втянулись. Кровь успела показаться на коже, но сразу же раны затянулись. Хаотичное мельтешение магической энергии улеглось, клубок из заклинаний сменил цвет, и к моему источнику метнулись управляющие нити». Голова стала тяжелой от избытка информации, зато силовые щиты перестали давить, и могу вздохнуть полной грудью. «Магия этого дома меня признала?» — задал вопрос. Но в ответ только что-то теплое коснулось щеки, и возник образ печально улыбающегося деда. «Так со мной кто-нибудь поговорит?» И вновь тишина, но есть понимание, что могу, не сходя с места, деактивировать все ловушки, построить новые. Узнать, что происходит в любом уголке участка, огороженного забором. Ключ-артефакт для управляющего. Сделать ему... Замялся, подбирая слова, но потом продолжил. Синхронизацию. Дать возможность активировать и деактивировать все ловушки. Достал переданный Гербером артефакт, он буквально заискрился в моей руке, а от клубка магии отделился толстый жгут и полыхнул, синеватым цветом, точно таким же на мгновение стали камни на ключе. Строна сошел с трудом, пару раз меня шатнуло, взглянул на часы и поразился. Полночь. Оказалось, что провел в подвале всего несколько минут. Теперь-то понимаю, из-за чего проснулся аппетит и ноги затекли. Сделал несколько резких движений, разгоняя кровь. Внимательно осмотрел ладони, но на них и намека нет, что были пробиты. Да и так ли оно на самом деле случилось?» «Надеюсь, сумею с этим разобраться со временем». Гербер стоял у входа в подвал и при моем появлении облегченно выдохнул. «Господин Станислав, что-то вы долго, все в порядке?» «Нормально», — улыбнулся я. «А чего тут застыл и в зал не пришел?» «Так сегодня вообще не мог в подвал спуститься. Раньше только за определенные двери доступ не получал. А тут даже через порог не переступить», — пожаловался управляющий. «Ну-ка, попробуй», — предложил я, кивнул на уходящую вниз лестницу. У Гербера ничего не получилось, его держит щит. Но после того, как передал ему ключ управления ловушками, то он беспрепятственно спустился, но только в тронный зал, так стал называть место, где концентрируется заклинание поместья в один клубок, попасть не смог. Впрочем, в другие двери, в которые до сего момента ему вход был заказан, тоже не прошел. «Ничего для управляющего не изменилось, но ловушками может управлять». Наскоро перекусив, отправился спать, но ночью был разбужен двумя взрывами. По воротам поместья кто-то выпустил два заряда из гранатомета. Вот только магия дома отразила атаку. Повреждений не заметил, если не считать опаленного асфальта. «Хурсин прислал весточку?» «Больше некому. Но черт возьми, как он узнал, что я прибыл в поместье?» «Нет». С ним надо что-то решать. «Гербер!» «Скажи, а ты не знаешь, что это за патроны?» Вытащил обойму из дедово пистолета, выщелкнул пулю с впаянным камнем и показал ее управляющему. «Слышал, что с помощью них можно пробить любую защиту, если не используется специальная броня», — ответил тот. Больше никаких пояснений он дать не смог. Буду надеяться, что защиту главы химдома смогу пробить. «Вопрос». Где и как атаковать? Офис неплохо охраняется, поместье и вовсе кажется неприступным. Можно попытаться ударить без подготовки, когда никто не ждет. Но если взвесить шансы, то они стремятся к нулю. Или поставить все на карту и действовать по принципу новичкам везет? Немного остыл и гнев улегся. Нет, на провокацию не следует поддаваться, допуская, что до столицы не смогу доехать. Необходим план, в том числе здание, офисы и поместья. Чертежи из стоящей высотки достать. Не такая большая проблема, как ни крути. А на строительство требовались разрешения согласования, подключение к коммуникациям. Насчет особняка, боюсь, нет смысла что-то узнавать. Там частные территории и много раз могли все перестраивать. Опять-таки... «Если имеется что-то подобное магическому клубку, отвечающему за ловушки и жизнеобеспечение, то и вовсе нет вариантов разобраться с главой химдома на его территории». «Господин Станислав, а с корреспонденцией как поступать?» оторвал меня от размышлений управляющий. «Ты о чем?» – не понял я. «Пока никаких писем и приглашений не поступало», – поспешно уточнил тот. «Вы недавно стали главой клана, но, уверен, последуют визиты, в том числе и начнут приглашать на званные обеды и ужины. Все, как в старые добрые времена». «Очень сомневаюсь», — хмыкнул я. «Пока мы никому не интересны, кроме врагов и нескольких друзей. И те, и другие меня могут отыскать и лично пригласить на любое мероприятие. Кстати, как себя чувствуешь? Колено не беспокоит?» «Благодарю вас». «Ничего не ломит и готов бегать и прыгать», — с серьезным лицом ответил Гербер. «Вот и хорошо», — кивнул я и спрятал пистолет в кобуру. «Хочу заглянуть в библиотеку, а потом отправлюсь домой». «Как будет угодно», — сухо ответил управляющий. Не сразу понял его недовольный вид, но потом догадался. Гербера покорежило, что не считаю поместьем своим домом. «Но пока так и есть, не соотношу себя с этим местом. Если же перееду в столицу, обживусь тут». И, надеюсь, изменю свое мнение. Хотел выбрать пару книг, которые помогли бы в создании голема. Где-то через полчаса убедился, что эта затея обречена на провал. Вытаскивать со стеллажа наугад тот или иной фолиант бессмысленно. Все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Зато сама атмосфера выдушевляет, когда проводишь пальцами по корешкам книг, в которых сокрыты знания. Когда-нибудь я тут засяду и приступлю к внимательному изучению ценного наследства – «А не за этим ли охотится Хурсин?» Все привыкли, что ищут деньги, украшения, артефакты, но знания намного ценнее той или иной вещи. «Байк летит по трассе, маневрируя и обхожу тихоходные машины». Опять звонил директор школы и напомнил, что скоро представлять робота на конкурс. А я еще толком и не приступал. Честно говоря, ждал нападения, в том числе и на паромной переправе, но добрался без происшествий, даже не заляпался грязью, когда ехал по лесной дороге. Магическая сторожевая сеть не зафиксировала ни званых гостей, ни в мое отсутствие, ни в текущий момент. Но ни Леры, ни Вики с питомцами дома не оказалось. Черт! Неужели чего-то не предусмотрел? Забеспокоился и поспешно набрал номер главы клана Сомовки. «Слушаю». На пятом гудке ответила та веселым и спокойным голосом. «Ты где? Вика с тобой?» — рыкнул я в трубку. «Стас, ты чего такой нервный?» — усмехнулась женщина. «У нас все хорошо. У семёна Павловича день рождения. Мы с дочкой заночуем в Маховке». «Могла бы и предупредить», — буркнул я. «Ладно, мои искренние поздравления господину морзеву «Прости, к нам тебя не зову», — тихо сказала Лера в трубку. «Хм». «Да я бы и не поехал. Дел много». «Ладно, еда в холодильнике наготовила на всякий случай», сказала женщина, а потом наскоро попрощалась, кто-то там в гости пришел. Если правильно расслышал голоса, то директор принимал подарок от Марианны и ее ухажера. И чего я так домой торопился? Мог бы на пару часиков заехать к байкерам, посмотреть, как они заказ выполняют, и с Валеной пообщаться. «Слой за слоем наношу глину на скелет хорька». Печатей предстоит поставить много, напитать их энергией, соединить с камнями-накопителями и... А вот дальше пока ничего не ясно. Как вдохнуть разум в неживое? Голем сможет передвигаться и выполнять команды, выданные от моего источника, снабженные энергией. Но только под жестким контролем и управлением. Это не то, чего добиваюсь. Мог бы заложить несколько стандартных действий, которые внутри моего искусственного существа вызовут цепную реакцию, но хочу добиться другого. Для школьного конкурса хватит и этого минимума, который задумал, но черт возьми. Хочу повторить успех Гермина, который своими записями в дневнике раззадорил исследовательский дух. Внутри скелета по костям зверька проложил стебельки соломы, по которым пройдут команды. На брюшке вывел печать подчинения, заключив ее в круг силы. Остался всего один шаг до активации, но медлю, что-то забыл сделать. «Точно!» – хлопнул себя по лбу и поспешно стал листать дневник, чтобы разобраться в ингредиентах нескольких зелий, которым гермин придавал большое значение. Внимательно прочел процесс изготовления, подивился тем большим температурам, при которых они должны изготавливаться, и точность технологии. Древний маг сделал несколько пометок на полях. Если несколько градусов выше – взрыв, ниже – буйство энергии из магического очага. «Что за очаг такой?» – потер я переносицу. Наставница показывала, как зачаровать огонь или котелок, но таких высоких температур не использовала. Тут доменная печь потребуется. Но непонятно, как при таком огне можно что-то варить. Составляющие состоят не только из металла или руды. Используется озерный песок с метровой глубины, просеянный, прокаленный, прошедший через миллиметровое сито. Пыль, а не песок, покачал я головой. Цветки лилий, полынь, вода, кора деревьев, различные насекомые. Далеко не полный список того, что берется для первого составляющего цельного вещества. «Какого вещества?» В десятый раз, перечитывая дневник, задался вопросом. «Нет ответа». Кроме непонятной записи, что камень следует подбирать пропорционально количеству полученного раствора. И у мастера есть не больше минуты для придания ему нужных свойств. Все. Точка. И ничего больше. Хотя нет, вру. Изготовление некоторых магических растворов происходит при отрицательных температурах. Огонь льда. Очень сложное заклинание холода. В круге силы могу что-то такое сделать, но вода не мой конек. А потом... Ничего такой минус не способно выдержать, как, впрочем, и огромные положительные температуры. «Что же тут за производство изобрели? Почему утрачена технология?» Задался вопросом, на который нет ответа. «Допускаю, что подобные заводы существуют, но засекречены и трудятся на благо княжества. Почему-то кажется, что в хрустальных сферах, которые обнаружил вместе с дневником, и есть тот самый раствор». Достал и внимательно изучил древние склянки, в том числе и сургучные печати. На первый взгляд ничего нового не обнаружил. На оттиске виден вензель, в котором прослеживаются буквы Г и С. Но на одной склянке вверху печати огонь, на второй — копье льда, а на третий — меч. Понимаю, что дух экспериментатора не успокоится, пока не пойму, что же в хрустальных сферах. Готов поспорить, что там раствор, который описан в дневнике. Но Гермин не указал его свойств и толком непонятно применение. «Так с какой же сферой начать?» – задумчиво спросил сам себя. «Если полыхнет огонь, то с ним тяжко придется. Лед – замороженная вода. Не лучший выбор. Взять склянку, на которой меч? На взрыв это не похоже. Тот так не обозначается, поэтому, скорее всего, самое безобидное». Тем не менее, решил принять максимальные меры предосторожности. Расположился недалеко от воды, уже светает. Провозился в мастерской всю ночь и не заметил, как утро наступило. Защитный круг вычертил на траве, усилил подпитку, накрыл место куполом и хотел уже сбить печать со сферы, но вспомнил про предупреждающую запись в дневнике. Она малоинформативная, но лучше ей последовать. Итак, сел в круге, выставил перед собой магические весы специально в лабораторию бегал меч под правую руку положил кинжал под левую фиик его знает что там за раствор, а вдруг капля на муравья упадет и тот в размерах увеличится и станет агрессивным. это из области сказок, но черт возьми в них зачастую скрываются те или иные события, которые случались на самом деле. Так ну приступим взял я в руки хрустальную сферу выдохнул и сломав сургутную печать вытащил пробку. Роман Амарович в задумчивости посмотрел на двух арестованных наемников. Битые жизнью, опытные и наглые, они не качают прав, говорить отказываются. Салькин Петр Иванович и губыв Сергей Матвеевич. Одному 30 лет, второму 28. Впрочем, предъявить им можно только мелкое хулиганство, а на понт таких не взять. «Обидел он нас, подрезал на дороге, вот решили отомстить» сказал главный из этой пары, вздохнул и добавил. «Готовы понести заслуженное наказание выплатить штраф?» «Вы же знаете, кем являюсь», – тихо резюмировал Громов. Начальник стражей в полицейский участок прибыл спустя час после задержания наемников. За травником негласно ведется наблюдение, точнее за теми местами, где Станислав может появиться». Дело еще в книжне и внучке губернатора Хабарска, которые продолжают проявлять любопытство и временами совершают нелогичные детские поступки. Уж от кого-кого от стеши такого поведения Громов никак не ожидал. Но тут вина ложится на Стеллу и самого Стаса, который много о чем и не подозревает. В том числе и нескольких засадах, которые на его пути нейтрализовали. С ними сейчас разбираются полицейские – а с теми, кто по воротам пальнул из гранатомета. Громов сам захотел пообщаться. «Незаконное хранение оружия, покушение на убийство. Пару лет проведете в колонии», — задумчиво произнес страж. «Господи начальник, мы же говорили, что гранатомет случайно нашли. Увидели, как парень, который нас подрезал, заехал на территорию и решили его пугануть. Думали, ворота с петель слетят». «Ему урок будет», — хладнокровно произнес пётр «С учетом того, что нет пострадавших, в том числе и материального ущерба, то и никаких проблем не будет». «А теперь подумай, почему вас так быстро взяли?» — хмыкнул страж. «Или считаешь, что это стечение обстоятельств?» «Ты все взвесь, прикинь риски». «Вы оба мне не неинтересны. Отделайтесь штрафом» но заказчика придется сдать. Если продолжите в несознанку идти, то переправлю в отделение стражи. Беседу там поведем не дружескую, как здесь, а устроим допрос с пристрастием. Мне надо объяснять, что это такое. Прищурившись, проговорил гром и взглянул на часы. Минуту на размышление, и секундная стрелка уже побежала. Наемники переглянулись – Младший чуть пожал плечами, предоставив решать напарнику. Петр же провел ладони по лицу, он знает возможности стражей, а если в дело вмешался гром, то они влипли. «Нас наняли, дело плевое, в указанное время шарахнуть поворотом. Больше ничего не знаем», — проговорил наемник. Несколько уточняющих вопросов про заказчика, вернее посредника — Громов убеждается, что перед ним простые исполнители и предоставляет разбираться полицейским. Вообще, наследник парфюмеров не проявляет активности. Стычка с охраной офиса Хурсина не в счет. Да и сам глава химдома не торопит события. Не отправляет своих людей в Сомовку. За поместьем и производством установил наблюдение и... Мелочевка какая-то. Если только тот занят более важными делами, оставив травника на втором плане, Сейчас расставлены капканы на Хурсина, известные его делишки, в том числе и причастность к изготовлению наркоты, контрабандных поставках, но нет доказательств. Даже силовые методы не приносят результата. Концы обрубаются профессионально, а противоправные деяния осуществляются через подставных лиц. Не получается подобраться, в том числе и никак не внедрить доверенного человека в ближайшее окружение. А интуиция сыщика подсказывает, что угроза княжеству и в том числе Огневу исходит от химдома. Операция по пересечению поставок наркоты разработана, отданы четкие инструкции. Вот только Хурсин опять окажется непотопляем. Клан химдома легко справится с ударом. Наверняка запланированы финансовые потери при проведении высокорискованных дел. Роман Амарович раздосадован от разговора с наемниками. Но чего-то подобного он ожидал. Хорошо, хоть травник ничего не подозревает. «Стефания Олеговна, внимательно вас слушаю». Отвлекся он на зазвонивший телефон. «Господин Громов, не могли бы уделить минуту и встретиться?» Сухо поинтересовалась княжна. Роман Амарович поморщился. Неугомонные девушки что-то раскопали и теперь собираются выставлять условия даже по телефонной связи которая искажает интонации страж понял что стеша не шуточно разозлилась сделать определенные выводы не так и сложно особенно в свете того что не так давно подруг от стаса увел но ну, немного погорячился высказал к книжжнее внучки губернатора что они совсем себя по-детски ведут а те закусили у дела и теперь собираются ответить готов прибыть в любое место пару минут выделю Вздохнув, ответил сыщик. Ссориться с княжной и ее подругой нельзя. Огнев поймет. Губернатор поддержит, но подопечных следует держать близко к себе. К грани понебратства не переходить, за закадычным другом не становиться, но и отношения не разрывать. Тогда он их охранять не сможет, а это одна из обязанностей стражей. Не только следить за порядком в княжестве, защищать и предотвращать всевозможные атаки внутри страны и извне, но и обеспечить защиту правящему клану и его союзникам». «Жду вас у себя в апартаментах», — произнесла княжна и уточнила. «Двадцати минут на дорогу хватит?» «Постараюсь», — уклончиво ответил Громов и вежливо распрощался со Стешей. Страж постоял пару мгновений, оценивая, что за информацию раскопали девушки. Хотел было сделать пару звонков, но не стал. Все равно точный ответ даст только дочь князя. Вздохнув, он создал переход и отправился на переговоры, мысленно прикидывая, чем бы ему пожертвовать, чтобы и волки оказались сыты, и овцы целы. Осторожно понюхал содержимое хрустальной сферы, ладонью подгоняя пары к носу. Помню, как химичка в школе моего родного мира вдалбливала в детские головы, что совать носы вдыхать неизвестно ни в коем случае нельзя. Нет, если кто-то выражал желание понюхать пробирку с химией, втянув в себя воздух и приложив кончик носа к колбе, она разрешала. Но после того, как несколько человек пренебрегли ее советами и нюхнули пары нашатырного спирта... Хм... Я, стыдно признаться, был один из этих счастливчиков, зато запомнил урок на всю жизнь. «Вроде ничем не пахнет», — прошептал и уже смело втянул в себя воздух. Запахов нет, жидкость бесцветная, тягучая. А вот в магическом свете происходит внутри сферы кипения потоков силы, которые не в состоянии вырваться. Но на склянке нет даже остаточного следа заклинаний. Впрочем, без подпитки энергии любая, даже самая мощная блокировка уже давно бы развеялась. «Что же ты такое?» Прищуриваюсь и отправляю диагностический щуп в раствор. Подстраховываюсь, готов в любой момент заблокировать или даже пожертвовать своей частицей из источника. Диагностика проходит двояко. С одной стороны, магическая среда, в которой оказался щуп, не агрессивна, но от такого буйства силы и вихревых потоков никогда не видел. На составляющей не смог ничего разложить, это невозможно. Жидкость неизвестна, и если принять, что она создана из нескольких или сотни компонентов, то это ничего не меняет. Даже отдаленного следания нет, из чего создали магический раствор. Достаю приготовленную пипетку и отбираю из сферы маленькую каплю, после чего выпускаю ее на чашу весов. Хочу понять, насколько велика магическая составляющая, поэтому пытаюсь уравновесить оказавшуюся внизу тарелку с каплей. Кладу кинжал, добавляю меч, снимаю с пальца перстень, кладу деда в пистолет. Весы не дернулись. Маленькая капля раствора перевешивает мощные, на мой взгляд, артефакты. «Как такое возможно?» – задаюсь вопросом. «Неужели тут та самая сырая магия...» из которой можно слепить все, что душе заблагорассудится. Поиск сырой магии бередит души одержимых. Это что-то сродни философскому камню. По преданиям, точнее легендам, когда-то великий и сильнейший из магов сумел получить некую субстанцию, с помощью которой стал всемогущим и всесильным. Правил планетой, стал отождествлять себя с божеством, но спустя века ему все надоело, и он отправился путешествовать по мирам. В эту легенду никто не верит. Просто красивая сказка. А сырая магия, если у нее такие свойства, вряд ли кому-то поддастся. Да и получить ее невозможно. Нет, тут что-то другое. Беру мелкий камешек, примерно равный по размеру капли на чаше весов. Что там в дневнике писал бывший подмастерье, ставший магом-артефактором? Будет короткое время для создания необходимых параметров пока не понимаю, что подразумевал Гермин, оставляя такую запись. Магический раствор уже есть, и в него свойства заложили при изготовлении. Как их можно усилить или поменять? Затаив дыхание, опускаю камешек в каплю магического раствора. Небольшое шипение, искры и пар образовались от встречи вещества с камнем, который стал терять свою форму и расплылся каплей по чаше весов. Цвет камушка тоже изменился, стал каким-то грязным, с многочисленными оттенками, а ведь был чисто белый. Оторвал травинку и стеблем потрогал полученную массу. Ничего не произошло. Отправил диагностический щуп, очень напоминает крошечный источник, как у любого одаренного. Отважился и дотронулся пальцем. Не обжегся. Растекшийся камень теплый, и его можно смять. Скатал шарик, продолжая сканировать. Камень стал затвердевать, энергия успокаивается и запечатывается внутри. «Камень-накопитель», – прошептал я через пару минут, продолжая изучать его свойства. Ради эксперимента положил опять на чашку весов и призадумался. Получившаяся бусинка не смогла перевесить лежащие предметы. Убрал меч и кинжал, весы чуть дернулись, но печатка перевесила получившийся артефакт. Капля раствора, произведя взаимодействие с камнем и запечатавшись в нем, стала намного слабее. Вероятно, что-то сделал не так и ценные свойства профукал, ведь именно на это указывал маг в своем дневнике. Тем не менее остался доволен проведенным экспериментом, какой-никакой, результат есть, и теперь с ним следует поработать и потом уже выводы делать. «Как тебя использовать?» — задался вопросом, попытавшись подпитаться от полученной бусинки. Потянул из камня магическую энергию. Та охотно откликнулась, но вышла из камня через какое-то время вернулась обратно. Это меня сильно озадачило. На такой результат не рассчитывал. Подумав, что мой источник полон и не нуждается в подзарядке, я прошелся по участку и потратил энергию на лечение той или иной растительности. Благо, есть старые плодовые деревья, которым требуется уход. И вновь отрицательный результат. Не удается из получившегося камня забрать энергию. Методом различных проб и ошибок сумел передать из бусины накопителя магию в кинжал что подтверждает оттиск меча на сургучной печати, которая находилась на пробке хрустальной сферы. «Только для боевых заклинаний», — покрутил бусинку в руке. «В двух других хрустальных сферах можно получить подзарядку огня и льда, очевидно, но вот свойства, о которых писал маг их-то я не создавал и даже не пытался, а если вспомнить поведение весов, то и вовсе получается, что самое главное упустил». Решил пожертвовать еще несколькими драгоценными каплями раствора, но на этот раз подошел основательней. Вернулся в мастерскую, составил перечень желаемых свойств будущего артефакта, а потом отправился искать подходящий материал. Выбрал камень размером с косточку от сливы. Очень похож. Вернулся в лабораторию, положил его на столешницу и призадумался, каким образом отмерить нужное количество раствора. На глаз не хочется, поэтому решил по весу. Для этого взял обычные весы. На одной чаше камень, на другую стал капать жидкости сферы. Когда отмерил, то камень погрузил в магический раствор. Всё же следовало на улице этим заниматься. Шипение искры на порядок сильнее, пара больше, но защита легко справилась. Как только реакция затихла, сразу собрал пальцами растекшийся каменный сплав. Он не горячий, что удивительно, так как температура плавления камня очень высока, но зависит от его состава. Например, алмаз плавится при температуре близкой к 4000 градусов, при огромном давлении свыше 100 000 бар. Интересно, а сможет магия справиться с алмазом? И что из этого получится? Жаль, что запасы раствора слишком малы. Теперь самое главное... Осторожно мну каменную массу и направляю заготовленные посылы. Хочу получить обратную связь, чтобы артефакт передавал энергию и... Взгляд останавливаю на лежащем скелете хорька. Мгновенно меняю все планы и на ходу добавляю установки, которые хотел бы видеть от голема. Масса начинает все труднее поддаваться, но я продолжаю посылать один за другим те характеристики, которыми должен обладать магический зверек. Ему необходимо двигаться и управлять своим телом. Он обязан слушаться и выполнять команды, защищать своего создателя, приносить добычу. Хрен знает, для чего такое ему последнее умение. Просто в голову пришло. Через какое-то время, когда камень затвердел, я осознал, что израсходовал прорву энергии. Источник почти на нуле, и следует самому подпитаться». При том, что нахожусь в своей лаборатории, круг силы активен и потоки магии принимаю. Это сколько же я через себя магии пропустил? Озадачился, но все же свой источник наполнил. Показалось, что потребовалось на порядок больше энергии, и мои магические резервы увеличились. Проверять же нет ни сил, ни желания, опустошение и усталость. Хочется есть и спать, голова совсем не соображает». Спрятал хрустальные сферы, дневник и меч, кинжал убрал в карман, опечатку надел на палец. Все, теперь домой есть и спать. Наскоро перекусил и еле доплелся до кровати. Последние ступеньки по лестнице преодолевал с закрытыми глазами. Даже раздеваться не стал. «Вставай, вставай! Сейчас водой болью Бубнит голос Леры, и при этом она трясет меня за плечо. «Вот же неугомонная женщина! И чего поспать не дает? Ведь только лег!» «Лер, ну чего ты орешь?» — вяло ее спросил, широко зевнув, при этом не открывая глаз. «Слава тебе, Господи!» — выдохнула хозяйка дома. «А ну-ка не спать! Поднимайся! Стас, да имей ты совесть, у нас тут ЧП!» «Что случилось?» — насторожился я, но сон еще не отпускает. Так и манит в свои сети, а подушка-то мягкая, и удобная. «Мастерская твоя!» Трагическим шепотом произнесла мне в ухо Лера. «Что?» — подпрыгнул я на кровати, чудом не ударив головой в лицо женщину. «Там же дневник мага!» «Ну, я его убрал, в ящик артефакт, но если пожар, то не факт, что уцелеет такой важный предмет. Меня даже пот на секунду пробил. В магической сети все тихо и спокойно. Нет и намека на какое-то происшествие. А там, где расположена мастерская, и вовсе стоит защита». «Стоп!» «Что за чертовщина?» Я вроде бы не устанавливал щиты и не делал блокировку периметра. Или все же на автомате несколько заклинаний произнес. Травы там достаточно. Мог ловушки организовать. Хмурюсь, но не могу вспомнить. А надо было бы защиту установить. «Проснулся, молодец!» Шумно выдохнула женщина и села на край кровати. «Стас, ну ты меня и испугал». «Лер, да в чем проблема-то?» «Вымытался, решил отдохнуть, а ты меня будешь». «Ты вторые сутки без движения лежишь, дышишь еле-еле. Не знала, куда ей обращаться, только Вика твердила, что с дядей Стасом все нормально, он отдыхает», — огорошила меня собеседница. «Вторые сутки?» — переспросил я и прислушался к собственным ощущениям. «Странно, ничего не затекло, полон силы, да, выспался». «А еще мы не можем пройти мимо твоей мастерской», – пожаловалась хозяйка дома. «Из щелей вылетают искры, и есть какой-то барьер, который невозможно преодолеть». «Разберусь», – пообещал я. «Ты уж постарайся, а то как-то не по себе», – передернула плечами Лера. «Уже иду», – встал я, а потом поинтересовался. «Как день рождения у директора школы прошел? Без происшествий?» «Да, отлично время провели», – кивнула Лера, но взгляд в сторону отвела. «Вот и хорошо», — ответил ей и поспешил в мастерскую. Когда метров десять до двери оставалось, то из щелей и в самом деле пару искр вылетело. Я остановился и, прищурившись, спросил. «Это кто хулиганит?» «Накажу». В ответ пришла волна смущения что-то похожее на извинение. Беспрепятственно вошел в мастерскую, увидел переливающийся камень на верстаке, который явно виновник во всем этом безобразии. Но самое главное другое. «У меня получилось!» Похоже, сумел повторить опыты древних магов и создал основную составляющую голема. Не Нет, понимаю, что воспользовался не своими трудами, но ведь и это не так-то просто. Диагностика подтвердила мои надежды. Есть магический источник, наделенный определенными характеристиками и разумом. В том понимании, которое заложили маги-артефакторы, жившие века назад в создании раствора. «Будешь служить!» Не то спросил, не то резюмировал я, осторожно прикасаясь к камню, ставшим источником с даром. Правда, сами умения и устремления у будущего голема не очень-то хорошие. Печать меча на хрустальной сфере проявилась в полной мере. Мне приходят в ответ образы, что созданный источник, все силы и энергию до последней капли вливает в боевые и защитные умения, чтобы защитить хозяина и уничтожить его врагов. Придется это как-то корректировать, Осторожно вставляю камень-артефакт между ребрами в скелет хорька. Глина так и не застыла, продолжает действовать заклинание размягчения структуры. Приказываю новому источнику обживаться в новом теле, соединить и упрочнить связи. Изменения происходят молниеносные, я бы даже сказал трансформация. Глина выравнивается, у нее меняются свойства, голем получает бархатистую кожу и отрастают черные когти, но вместо глаз пустота. Недолго думая, надеюсь, что успею, выхожу из лаборатории и подбираю примерно два одинаковых по размеру камня. На этот раз использую сферу с соттиском льда на печати. Создать зрение для голема оказывается проще простого. Прозрачные камни, всполохами, искру льда устанавливаю в глазницы. Прикольный получился у меня питомец. Вот только две стрелки из льда, которые вылетели из его глаз, совсем не понравились. Они же устремились в меня.